Однажды, в детстве, после школы, я в нашей зале невеселой один читал на склоне дня. Вошел и сел со мною рядом ребенок в черном, с кротким взглядом, как брат, похожий на меня. Склонясь печальный и прекрасный, к свече пылающей неясно, он в книгу стал глядеть со мной. К моей руке челом прижался, И образ света так остался в мечтах с улыбкой немой.